Мирон. Отправившись за инженером-проектировщиком, Мирон попал в настоящую мастерскую ЛКС. В небольшом помещении стояло множество досок с чертежами, несколько удобных столов, положение которых менялось во все стороны. «Эй, парень, ты знаешь, почему мы здесь ходим, как на земле?» – спросил уже знакомый куратор Финн. Он оказался инженером. «Знаю», – ответил Мирон. «Это все из-за центробежной силы. Искусственная гравитация». Проходили эту тему на лекциях. Оба инженера засмеялись. «Если знаешь, тогда мы молчим», — добавил второй инженер. «Хочешь взглянуть на новый проект с искусственной гравитацией?» Мирона заинтересовала их предложение. «Здесь немного другая система. Мы все-таки на спутнике и база никуда не двигается. На создание ЛКС ушли десятки лет. А вот новая экспедиция на Марс должна отправиться на целом корабле с искусственной гравитацией. «Все дело в сферах», – многозначительно сказал инженер, но Фин тут же перебил его. «Эй, не слишком ли много ты говоришь, мальчонки? Нам было велено провести краткую знакомительную беседу об этой базе, а ты уже на Марс замахнулся», – возмущался тот. Мирон молчал. Он не хотел встревать в между усобицей двух опытных космонавтов и уж тем более настаивать на открытии подробностей колонизации Марса. Все знали, эта тема засекречена» и боялись, что разработки системы попадут не в те руки. «Захотят – сами расскажут», – думал парень. Лишние подозрения или клеймо шпиона из-за невовремя сказанных слов ни к чему. Он молча присел на стул возле одной из досок. «На самом деле я много знаю об искусственной гравитации на станции, но не понимаю на деле, что здесь вращается. Мы ведь этого не ощущаем». «Хороший вопрос», – произнес инженер. Мирон заметил, что на груди его уже красуется бейджик с коротким именем Ян. Если смотреть глобально, мы находимся внутри огромного бублика, который висит над поверхностью Луны и постоянно вращается. Но я всегда думал, что станция стоит на Луне. Так показано на всех буклетах. Да и как же окно? В него же видно постоянно одну картину с одним и тем же ракурсом. Парню стали интересны все подробности. Ну вот, ожил и сразу накидал нам расспросов. Фим закатил глаза и принял самостерить небольшую фигурку космического корабля. Ян продолжил свой ликбес. Вот ты внимательный. Вращение Бублика – это первые разработки ученых. Сейчас много новых технологий, которые позволили нам устроить искусственное гравитационное поле, не вращая при этом базу. Но она все же продолжает парить над поверхностью Луны. Стоит на лунном грунте только ее наружное кольцо. В подробности вдаваться не буду, скажу лишь, что второе кольцо, которое мы не видим, вокруг базы вращается с огромной скоростью, а магнитное поле в этих стенах создает ту самую искусственную силу тяжести. Ян указал на несколько схем, красующихся на одной из досок. Стало понятнее, спасибо, поблагодарил Мирон и тут же добавил. Почему к новичкам столько недоверия? Мы ведь подписываем те же самые документы, а не разглашения». Инженеры переглянулись. Фин молча встал и вышел из мастерской. «Не стоит поднимать при нем эту тему. Просто поверь. Фину неприятно слышать о недоверии по личным причинам». Сухо произнес Ян и достал несколько чертежей из ящика. «Вот, смотри, если интересно. Никто, в общем-то, не против. Эти схемы ЛКС давно бродят на просторах интернета, только вот они не должны там быть». Мирон не задавал лишних вопросов о том, что случилось и причем здесь инженер, который продолжает работать на станции. Неужели предателей прощают? Думал он, но не решался произнести вслух. Он и сам ощущал себя предателем в некотором роде. Вместо того, чтобы заполнять все бланки, предлагать свои идеи перед полетом, он просто-напросто протащил на корабле запрещенный груз и собирался тайком снимать контент. Какая буча поднимется, когда кадры всплывут в интернете? Можно, конечно, не показывать лицо, но тогда попадет всей команде. А если выкладывать ролики с улыбающейся физиономией? Что тогда будет? Навсегда запретят полеты? Будут судить по закону? Повесят то самое предательство на него? Ах, еще и соседа затронут... Парень начал думать о том, как бы легализовать свой тайный проект и сделать запланированный марафон экспериментов в космосе. Сознаться хотя бы в половине провезенного капитану. Ян вскоре понадобился в другой части станции, и они вместе вышли из мастерской. Сейчас личное время, ты можешь пройтись по станции, только самовольно не заходи никуда, кроме столовой. Здесь не любит тех, на кого падают подозрения. Многозначительно произнес Ян и удалился. Мирон подумал, что лучше уж посидеть в комнате, а заодно перебрать имеющийся багаж. Парень сходу заметил, что комната пуста. Он посмотрел в сторону кровати Августа и произнес. Каким надо быть идиотом, чтобы не взять с собой очки? Потом он залез под кровать с фонарем в руке и открыл свой ящик. Снова невесомость на несколько мгновений. Вещи успели взлететь и рухнуть обратно с небольшим грохотом. Мирон нащупал метеорит, взял его, и тут же фонарь потух. Что-то произошло. Вокруг дорога, земля, прям как в родном городе. Пустое шоссе и темная ночь. Видны звезды на небе и луна, такая далекая, что ему не верилось. Мирон оглядывался по сторонам, не в силах понять, где он находится. Что происходит? Каким образом он оказался на земле? Рядом пронеслась машина, громко сигнали, и чуть не сбив парня. Страх, непринятие происходящего сводили его с ума. Еще и камень выпал на дорогу. Мирон почувствовал, как тело не имеет, Ноги становятся ватными. Звук автомобиля приближался. Красный джип сдавал задним ходом. «Все бы отдал, чтобы этот страшный сон закончился», прошептал Мирон и поднял с земли камень. Его молитвы были услышаны. Парень вновь оказался под кроватью в знакомой комнате лунной станции. Он быстро бросил метеорит в ящик, тут же закрыл крышку и вылез. Голова немного кружилась и накатывал тошнотворный ком. «Я только что был на земле», – прошептал он, потирая глаза руками, стараясь сгладить головокружение. «Водитель наверняка обгадился, когда я исчез на его глазах», – произнес Мирон и облокотился спиной о кровать, присаживаясь на пол. Взгляд его пал на прикрученную к полу ножку кровати. Он понял, что раньше этого не было. «Эй, ты где пропадал? Тебя все ищут!» – произнес Август, входя в комнату. «Что это?» – ответил вопросом Мирон и указал на заклепку, напоминающую язычок от жестяной банки, которая красовалась на ножке кровати. «Временные меры!» – ответил Август. «Невесомость возникает все чаще. Нас зовут на собрание по этой теме. Пошли, и так опаздываем». Парни быстрым шагом направлялись в главный зал. Помещение напоминало чем-то аудиторию, где проходили их лекции. Многоуровневый зал чаша со сценой внизу и рядами парт на высоких ступенях. Лекторий, одним словом. Только сиденье и парты, как и все вокруг, бело-серого цвета. Все выполнено из облегченного пластика. Собрание вовсю шло, выступал капитан. Парни незаметно присели на последних рядах. Если сбои продолжатся, мы вынуждены будем пересмотреть внутренние правила. Для безопасности приостанавливаем работу кухни и вводим в рацион космическое питание. Подробные правила, связанные с едой, гигиеной и хранением личных вещей, мы раздадим каждому на буклетах, как только будет создан корректный список. А теперь к главной проблеме. Еще долго капитан говорил о неполадках системы и попросил каждого инженера, который может подать толковую идею по решению проблемы, внести хоть и малейший, но вклад. Сразу же обратиться ко второму капитану. «Слышал? Это капитан, с которым мы прилетели. Он тоже понимает в инженерии. произнес Август. Мирон был погружен в мыслительный процесс и даже толком не слушал, что говорил капитан. В голове кружилась мысль, каким образом его перенесло на землю. — Ты головой ударился, — сказал Август удивленно, когда товарищ долго не отвечал на его вопросы, словно игнорируя или вовсе не слыша его. — Что тебе? — рявкнул Мирон. — Говорю, что ты смог тот датчик починить, когда мы приземлились. Так сделай что-то сейчас. Будь полезным. Идеи есть. У тебя опять красные глаза. буркнул Мирон и удалился следом за всеми. Собрание было окончено. По дороге в комнату Мирон только и думал о словах Августа. Что если в момент невесомости я и правда стукнулся головой об кровать? Вот и показалось, что попал на землю. Вырубила на минуту. Но как же реалистично все было вокруг. Просто с ума сойти. Август промыл глаза и, наконец, избавился от линз. В отчаянии он сел на кровать, осознавая, что все кончено. Больше он не выйдет из комнаты. И тот факт, что с лунной станции происходит что-то странное, его только огорчал. Мирон же, наоборот, был рад этому. Чем больше все вокруг заняты решением проблемы, тем больше у него шансов выяснить, что с ним произошло. «Я первый в душ. Непонятно, как повлияют новые правила, и сможем ли мы потом помыться», произнес Август и, взяв с собой чистые вещи, штаны, футболку и новый комбинезон белого цвета, как у большинства членов экипажа, на ощупь направился в ванную комнату. Мирон наблюдал с жалостью за этой картиной. Сосед был в безвыходном положении. Зрение его подвело еще больше, чем рассудок. Он осуждал парня за такое безрассудство и не понимал, как можно не взять с собой очки, которые могут решить все проблемы. С возникшей вдруг идеей в голове, словно миссией, которую он должен осуществить, Мирон полез под кровать. Рукой нащупал метеорит, но ничего не происходило. Даже перебросив его несколько раз из руки в руку, он не добился того же эффекта, как раньше. «Значит, показалось», – произнес он, вылезая с камнем из-под кровати. И тут же снова началась невесомость. «И как этот парень там моется в невесомости?» – задал вопрос Мирон и испарился из комнаты. «Оказаться на пустой улице посреди города на рассвете приятно. Сразу ощущается редкость мгновения, когда люди еще не идут на работу». Все спят. И ветра нет, он тоже еще не проснулся. Утренняя летняя прохлада с первыми лучами солнца. Мирон закрыл глаза и глубоко вздохнул. Стажер огляделся, посмотрел на камень в руке и спрятал его в карман штанов, чтобы не привлекать внимания. Все-таки не показалось, подумал парень. Хорошо бы осмотреться, что это за место, прошептал он себе под нос и прошел один из закоулков. Август пробрал сразу десяток панических атак, если бы он был на моем месте. Но как же это чертовски круто! Настоящее открытие! То я на Луне, то очутился на Земле. Уже второй раз. Так какого же я, спрашивается Медлю? Надо найти доказательства того, что я был на Земле, иначе Август точно не поверит. Мирон быстро миновал несколько домов и увидел заветную надпись «Аптека». Забежав по ступенькам, он дернул ручку, но дверь оказалась запертой. «Из хороших новостей. Я в родной стране. Все на нашем языке написано. И это какой-то густонаселенный город. Должна быть круглосуточная аптека». Мирон так загорелся идеей. Он буквально бежал, рассматривая вывески на домах вокруг, пока не наткнулся на нужную дверь. «Вот я баран», – произнес он, залетая внутрь. «Ни денег, ни телефона с собой». «Чем я могу вам помочь?» Молоденькая девушка встретила его за стойкой. Женщины в халатах наводили на Мирона только ужас, еще с больниц и многочисленных медкомиссий. Но эта особа с длинными каштановыми волосами и рваной челкой на лбу была так хороша собой. Парень даже растерялся на несколько мгновений, но быстро пришел в себя. «У моего соседа важный экзамен, и этот тип очки забыл у себя в городке». Я вызвался помочь, еще вот очки или линзы для бедолаги». Девушка сразу проникла с ситуацией и, выйдя из-за прилавка, направилась к стенду оптики. Она открыла ключом витрину и, кокетливо, насколько это могло быть, спросила. «Какие очки носит ваш сосед?» «У него астигматизм и минус 5 вроде». Мирон был неуверен в своих словах, но все равно не мог вспомнить, что говорил тогда Август про свое зрение. «Точно?» Девушка загадочно посмотрела на Мирона, как бы заглядывая в его глаза, а через них, словно стараясь заглянуть в закоулки памяти. «Нет», – сознался он краснее. «Я забыл. Там было слово странное и какие-то цифры». «Диоптрий», – неожиданно сказала она. «Да, точно, оно. 0,75, если не ошибаюсь, и астигматизм». Мирон произнес диагноз соседа с таким восторгом, что сам не смог сдержать смех. Он уже представлял, с каким восторгом Август будет надевать линзы или очки, и как он обрадуется такому повороту. Конечно, будет много расспросов, но это все неважно. «Есть только линзы», – произнесла девушка, перебирая упаковки. «Отлично, давайте три пары!» Радость от предстоящего благого дела окрыляла Мирона. «Они многоразовые», – ответил аптекарь. «Одну пару можно носить 30 дней». Конечно, стоят дороже обычных линз, но они намного удобнее. Мирон посчитал в уме, что упаковки с шестью штуками хватит примерно на три месяца. Их пребывание на станции в лучшем случае продлится целый год. Давайте четыре упаковки и хорошие капли к ним. Слова Мирона еще больше удивили девушку, но она без лишних расспросов достала линзы и пузырек капель. Уже на кассе Мирон начал разыгрывать вынужденную сцену. Он похлопал по карманам, удивленно вздернул брови и с ужасом в глазах уставился на девушку. «Какой я болван!» – начал он. «Я всё оставил дома. И телефон, и карточку. Вы не могли бы мне помочь?» Девушка напряглась и положила руку на товар. «И как же я вам помогу? Если в телефоне откроете сайт, а я переведу вам через него деньги на карту, это будет лучшей помощью». Мирон понял, в каком положении находится. Он вспомнил про ключ, висевший в замке входной двери внутри, и быстро пройдя к ней, провернул его несколько раз и протянул ключ за прилавок. Аптекарша стояла в недоумении. Она не могла понять, что происходит. Это грабеж изощренной формы или все-таки отчаянная просьба о помощи? Ей не оставалось ничего, как согласиться. Напарница еще не пришла, охранника и в помине не было. А если нажимать тревожную кнопку, охрана приедет только через четверть часа, если вообще проснется. — Ладно, только давайте быстро с этим закончим, — произнесла она, протягивая телефон. — Вы можете сами, я продиктую сайт. — Нет уж, давайте вы и побыстрее. Все-таки нехорошо получается, вдруг кто придет, а дверь закрыта. С этими словами девушка взяла ключ и направилась к двери. Мирон тут же нашел знакомый сайт с криптовалютным кошельком. Логина пароли он помнил наизусть, ведь их приходилось вводить каждый раз. Его счет с последнего раза пополнился еще на несколько нулей. Видимо, ставка, которую он сделал перед полетом, сыграла. С улыбкой на лице парень перевел деньги на продиктованную девушкой карту запасом, даже с лихвой. «Вы не спросили сумму?» – удивилась она, забирая телефон обратно. – Здесь же в десять раз больше, чем нужно. Это вам за помощь. С улыбкой произнес Мирон, забирая линзы и рассовывая их по карманам. «Ну уж нет!» Девушка уже бежала за ним, когда он стал удаляться из аптеки. Забежав в ближайший переулок, Мирон залез в карман и коснулся камня. «Получилось!» Воскликнул он, стоя посредине комнаты и наблюдая, как Август выходит из ванной, протирая полотенцем голову. «Что получилось?» Удивляется тот. «Вот, смотри!» Парень с довольным видом вывалил на кровать соседа всю добычу. — Ты шутишь? Август щурясь подошел к кровати. — Я же не вижу. — Ну, конечно. Так распакуй коробку и увидишь. Август прищурился сильнее, взял одну из коробок и заметил знакомый логотип. — Это что, линзы? Ты откуда их взял? Еще столько коробок. Они ведь дорогие. И у кого ты их нашел? «Да сколько же еще будет вопросов? На день уже пару и перестань щуриться, это вредит глазам». Мирон чувствовал свое превосходство. Он был старшим в этих условиях. Помог товарищу, нашел то, что было для него, как воздух. Пока Август возился с линзами в ванной, Мирон быстро спрятал метеорит, держа его на всякий случай рукавом, и убрал остальные коробки с линзами в нижний ящик комода соседа под вещи. Комод теперь тоже был прикручен к полу. Парня поражали эти новшества.